Нея обратно надела предмет и снова взяла свой тренировочный лук. Все здесь были опытными стрелками. И теперь в это напряженное время ей не нужно было инструктировать их, как правильно держать пальцы. Она кратко коснулась того, как быстро стрелять. И после этого все, что было необходимо, это дать им индивидуальные тренировки и практики, пока их пальцы не заболели. Самое главное для них было накопить опыт стрельбы. Нея вновь задумалась о том, чтобы попросить священников использовать исцеляющую магию, чтобы они могли тренироваться более долгое время. Как раз в этот момент острые уши Неи уловили шум. Этот шум пришел снаружи тренировочной площадки. Возможно, это было не то, чего она ожидала, и даже если бы это был тот, кого она надеялась встретить, он, возможно, только проходил мимо и не собирался заходить сюда. Однако тот, кто появился в дверях на тренировочном дворе, был именно великий король с костяным лицом, король-заклинатель. Вначале все боялись этой могущественной нежити, но многие из них были спасены королем-заклинателем во время обороны города и из лагерей заключенных. Шум почтительных и благодарных голосов вскоре возвестил о прибытии короля-заклинателя. Однако практиковаться никто не прекращал. Обычно они становились на колени перед ним, когда он появлялся, но сам король-заклинатель положил этому конец, заявив, «Это не общественное место, поэтому вам не нужно делать это, когда я просто показываюсь рядом». Ни один царь, особенно спаситель страны, не должен был подвергаться такому обращению. Тем не менее, король-заклинатель сказал, что им не нужно особо проявлять почтение. Насколько же он велик? Вздохнув с благоговением, Нея подошла к королю-заклинателю и заставила свое ослабевающее лицо подтянуться. Она оставила визор надетым на глазах. Это было потому, что король-заклинатель сказал, что она должна быть готова сражаться в любое время, поэтому ей не нужно снимать его. Он, вероятно, беспокоился о том, может ли она использовать этот магический предмет как часть собственного тела и думал, что она должна быть начеку в любой ситуации. Нея была невероятно впечатлена глубиной соображений короля-заклинателя. Подбежав, она обратила внимание, что глаза короля-заклинателя обратились к ней. По какой-то причине наблюдение за обычными движениями короля-заклинателя делало Нею немного счастливой. Мысль о том, что она понимает крошечные причуды такой великой личности, заставила щеки Неи расслабиться. «Ваше Величество, мы благодарны, что вы решили посетить это место». Нея все еще оставалась оруженосцем короля заклинателя, даже после того, как была назначена командиром подразделения лучников. Тем не менее, было трудно сказать, что она делала работу оруженосца должным образом. Эта обязанность отодвинулась на второй план, чтобы обучать других стрельбе из лука, не говоря уже о том, что королю заклинателю пришлось прийти сюда. Нея хотела поставить в приоритет работу в качестве оруженосца короля заклинателя, но решила не делать этого, так как больше не хотела быть для него обузой. И была еще одна причина, о которой она никому не говорила. Это было потому, что король-заклинатель отказался, чтобы кто-нибудь, кроме Неи, служил его оруженосцем. Он сказал это в лицо Каспонду при присутствии Неи. По мере того, как все больше и больше людей собиралось в городе, стало много более умелых и очаровательных людей, чем эта безумная девушка. Тем не менее, он сказал, что в качестве оруженосца Нея будет в самый раз. Тот, кого она считала справедливостью, сказал это о ней. Что могло сделать ее более счастливой? «Хотя я знаю, что ты скромна, я не думаю, что это просто какое-то место. В конце концов, это то, где вы тренируетесь, не так ли?» «Большое спасибо, Ваше Величество». Она огляделась. Возможно, было бы неуважительно отвести взгляд от короля заклинателя, но визор, который она носила, позволял это. Она увидела, что ее люди услышали это и их кончики ушей покраснели. Но проблема заключалась в том, что они стали стрелять намного хуже. Возможно, потому что они нервничали из-за присутствия короля заклинателя, или потому что напрягали свои плечи, чтобы хорошо выглядеть перед ним. Тем не менее, она тоже ощущала жар на своих ушах. Барахасан, ваши люди добились большого прогресса по сравнению с предыдущим разом. Должно быть, это твоя заслуга как лидера». Его любезность смутила Нею, И она в растерянности не знала, что ответить. Было бы неловко сказать, что они нервничают и не могут показать все свои навыки, потому как здесь его величество. Они, скорее всего, тоже так думают. Поэтому Нея решила принять его слова как есть. Однако, нет, ничего подобного. Я почти ничему их не обучала. Они смогли добиться этого самостоятельно. Правда? Что ж, если ты так говоришь, то пусть будет так. Другими словами, король-заклинатель так не думал. Это означало, что король-заклинатель очень высоко оценил Нею. Нея немного подняла голос, чтобы попытаться скрыть свои поднявшиеся эмоции. В таком случае, ваше величество, ваше присутствие здесь означает, что собрание уже окончено? Ах, да, они закончили на сегодня. По правде говоря, я не сделал каких-либо значительных предложений. Прямо сейчас в этом городе была целая гора проблем, и все были связаны с растущим населением. Первоначально численность населения этого небольшого города, Лойтс, было менее 20 тысяч человек, но после сбора здесь людей из освобожденных лагерей оно теперь превышало 150 тысяч человек. Наиболее актуальной проблемой, связанной с перенаселением, была слизь, используемая в канализациях. Это санитарные слизни, чья популяция увеличилась в связи с обилием пищи. Они вызывали панику, когда стали вырываться из водных каналов. Когда количество слизи росло, они обычно сжигались при помощи магических предметов, но неожиданно быстрый рост означал, что это не было сделано вовремя. Несколько мужчин и женщин уже подверглись нападению. Когда эти мужчины и женщины были окружены слизнями, группа мусорооборочных монстров, называемых грязиедами, появилась из канализации, чтобы помочь им. Несмотря на то, что их относят к монстрам, грязиеды были довольно умными и они знали, что люди производят большую часть их пищи, поэтому они защитили людей своими кислотными телами. Однако люди не были благодарны грязиедам. Это было потому, что санитарные слизни не были заразными, в отличие от грязиедов, которые были словно колонии патогенов. Таким образом, люди, которым они помогли, заболели и находились в очень плохом состоянии, особенно те, кто заразился энцефалитом. Кроме того, была зима, поэтому дров и других видов топлива было мало, также были задержки в строительстве жилья. Хотя нехватки продовольствия еще не было, в скором будущем это тоже станет проблемой. Король-заклинатель был приглашен на многие из собраний при обсуждении этих проблем, возможно, потому что они рассчитывали на его потрясающие знания для их решения. Хотя король-заклинатель и говорил, что немногое знает о таких повседневных вещах и просто сидел в сторонке и слушал, Такую персону не могли не приглашать на встречи снова и снова. Тот факт, что он так смиренно себя вел, несмотря на то, что был королем целой страны, только углубило уважение Неи к нему. «Что вы намерены делать теперь, Ваше Величество?» «Хм, я намеревался посмотреть, все ли в порядке с перемещением бревен. Ты занята практикой, Барахасан? Если не возражаешь, не хотела бы сопровождать меня?» «Чтобы решить проблему нехватки топлива и жилья, они использовали нежить лошадей короля-заклинателя для транспортировки бревен из далекого леса. Поначалу люди остерегались использовать этих лошадей, но теперь были постоянные хвалебные отзывы, связанные с заслугами этой нежити. «Ах, да, пожалуйста, позвольте мне пойти с вами. В конце концов, я оруженосец вашего величества!» Осознание того, что она наконец может выполнить свои обязанности в качестве оруженосца, И ее восторг из-за того, что она останется с королем-заклинателем наедине, заставила Нею говорить быстрее и громче. Осознав это, уши Неи воспылали. «Если так, тогда приступим». «Да, пожалуйста». Вдруг, как бы прерывая ее, недалеко появилось пламя, скрывающее небо. «Там пожар?» – мелькнула мысль у Неи. Но истина была совсем иной. В городе не было чего-то, способного гореть таким огромным пламенем. Город казалось, был окружен стеной огня. «Огненная стена?» В тот же момент Нея вспомнила рассказ «Синей розы». «Ваше величество, это…» «М -м, «Да, это именно то, о чем ты подумала. Я слышал об этом от Мамона. Похоже, время все же пришло. Этот подонок Елдвов решил, наконец, показаться. Барахасан, я должен идти». В конце концов, этого они и ожидали. Чувство уверенности, исходящее от короля заклинателя, успокоило сердце Неи, хотя основной причиной скорее был тот факт, что рядом находился кто-то настолько невероятный. «Но в какой он части города?» «Ну, хм, откровенно говоря, я не представляю его мотивов. Возможно, он пришел просто, чтобы уничтожить всех и каждого. Но мне кажется наиболее вероятным, что он охотится или за мной, или за лидером святого королевства». А потому нам будет лучше как можно скорее объединиться. Собери своих людей и отправь их в безопасные районы».